Два брата жениха Жил-был мужик. У него было два сына. Парни большие. Стал старик со старухой советоваться. Какого бы сына оженить нам? Грицка или Лавра? Женим старшова, говорит старуха. И стали они сватать за Лавра, И сосватали ему невесту на самую масленицу в другой деревне. Дождались святой недели, разговелись. Вот и собирается Лавро вместе с братом своим Грицком ехать к своей невесте. Собрались, запрягли пару лошадей и поехали в гости. Лавро за барина, как жених, а Грицко за кучера. И поехали в гости. Только выехали за деревню, как Лавру захотелось уже страть. Он так налупился на разговенах. «Брат Грицко, — говорит он, — остановил лошадей. Зачем?» «Посрать хочу». «Эх, ты дурак! Уже лишь ты станешь на своей земле срать? Потерпи маленько, съедем на чужое поле, там вали хоть во все брюхо». Нечего делать, поднатужился Лавр. Терпит, аж на в жар его бросает и пот прошибает. Вот и чужое поле. «Ну, братец», — говорит Лавр, — «сделай такую милость, остановил лошадей, а то не втерпешь, до смерти хочу срать». А Грицков в ответ, эхай ты глупый, с тобой пропадешь, отчего не сказал, как ехали мы через свое поле, там смело бы сел и насрал, покуда хотел, а теперь сам знаешь, как срать на чужой земле. Еще не равен час, какой черт увидит, да поколотит нас обоих и лошадей отберет. Ты потерпи маленько, как приедем к твоему тестю на двор, ты соскочишь с повозки и прямо в нужника и сери себе смело, а я тем временем лошадей выпрягу. Сидит лавр на повозке, дуется да крепится. Приехали в деревню и пустились к тестиному двору. У самых ворот встречает своего будущего зятя теща: «Здравствуй, сынок-голубчик, уж мы тебя давно ждали!» А жених, не говоря ни слова, выскочил с повозки прямо в нужник. Теща подумала, что зять стыдится. Схватил его за руку и говорит, что, сынок, стыдишься, Господь с тобой не стыдись, у нас чужих людей никого нету, прошу покорно в избу. И втащил его в избу, посадила за стол в переднем углу. Пришло лавру в невмоготу. Начал он под себя валить и насрал полные штаны, сидит на лавке и боится с места пошевелиться. Теща суетится, наставила перед ним разных закусок, взяла что в свином в руки, налила и подносит первый стакан жениху. Встал жених на ноги. Так поплыло все говно не с поляшком, да в глянище. Пошла вонь на всю избу. Что за притча? Воняет. Теща бросается по всем углам, глядит, не на ли лили где ребятишки. Нет, нигде не видать. Подходит к гостям. «Ах, любезные мои, у нас на дворе не совсем чисто. Может, кто из вас ногой в говно попал? Встаньте-ка, я посмотрю, не замаран ли у кого сапог». Осмотрела старуха Грицка. «Ничего нету». Подошла к Лавру. «Ну-ка, Зитек, ты, кажись, как приехал на двор, так, кажись, и побежал к нужнику. Не втяпался ли в говно?» Стала его щупать, схватила и только дотронулась промеж колен и выпачкала всю руку в говне. Заругалась она на жениха. «Что ты, с ума сошел, что ли? Кой черт тебе сделалось? Ты, верно, не в гости приехала насмехаться над нами, подлая твоя душа? Еще не пил, не ел, а за столом обосрался? Ступай же к черту, будь ему взять, а не нам». Тотчас призвала старух свою дочку и говорит, «Ну, дитя мое любезное, не благословляю тебе выходить за этого Дристуна и за Серю. Выходи за его брата, вот тебе жених». Тут лавра в сторону, а в передний угол посадили грецка. Начали пить, есть и прохлаждаться до самого вечера. Пристигла ночь, пора и спать ложиться. Старуха велела положить гостей в другой избе. Жениху наказала. Ну, вы ступайте с богом спать в другой избе, что на дворе стоит. А ты, дочка, снеси туда перину да постели жениху. А этому за серии ничего не стели. Пущай на голой лавке валяется. Вот легли они спать. Грицко на перине, а лавр скорчился на лавке. Не спится ему. Все думает, как бы отсмеять брату его на смешку. Слышит, что Грицко заснул крепко. Он встал с лавки, взял стол и тихонько перенес его к самым дверям. А сам опять улегся на лавке. В самую полночь проснулся Грицко, встал с перины и идет до ветру прямо к дверям. Подошел, да как ударится о стол. Что такое? Где же двери, думает он? Вратился назад, давай искать, куда не сунется все стены, куда ж двери-то делись. А срать так приспичило ему, хоть умирай. Что делать? Сел у стола и насрал такую кучу, что на лопать не унесешь. Насрал и раздумался. Дело-то не ладно, надо говно убрать до утра. Поглядел кругом и увидел в стене большую щель. Давай-ка я повыбросаю говно на двор в эту дырку. Забрал говна целую приигрыш и давай метить в щель. Как ляпнет, в щель-то не попал, а прямо в стену. Говно отвалилось назад, да прямо ему в рыло. Утерся, говорит, скоро руками, забрал другую пригорш. Бросил в другой раз, опять то же самое. И стены вымазал, и себя самого всего выпачкал. Надо умыться. Стал искать воды. Искал, искал и нащупал в печи чугун с краской, что яйца к празднику красит. Вытащил и стал умывать руки и голову. Ну, теперь ладно будет. Лёг Грицко спать и только заснул, брат его взял потихоньку в стол и перенес на старое место. Стало совсем рассветать. Пришла невеста жениха будить. «Вставай, душенька», — говорит она, — «уж завтрак готов?» Да как глянула на него и видит, что рожа женихова на черт смахивает, испугалась и побежала вон, Прибежал к матери, а сама-то разливается. «Что ты плачешь?» — спрашивает мать. «Как же мне не плакать? Ведь я совсем пропала. поди сама посмотри, что у нас в той избе деется». «А что деется? Там жених твой с братом ночь спят». «Какой жених? Это черт, они жених!» Пошли все трое. Отец, мать и невеста в избу, где жених спал. Только вошли. Жених увидал их и усмехает с радости. Одни зубы белеют, а лицо все синее. Настоящий бес. Они бежать вон. Старик запер избу накрепко и побежал к папу. «Поди, батюшка, свети у нас новую избу, да выгони оттуда нечистую силу, завелась-таки проклятая!» «Как, Свет, у тебя черти завелись!» «Да я, Свет, чертей-то сам боюсь!» «Не бойся, батюшка, у меня есть кобыла! Коли что случится, садись на нее верхом и уезжай! Тебя-то не то черт, птица не поймает!» «Ну, Свет, так и быть, пойду выгонять нечистую силу, только чтоб кобыла была моя!» «Ваша, батюшка, ваша!» — говорит мужик, — «а сам ему кланяется!» Поп пошел к избе, взял с собой дьячка и пономаря, нарядился в ризу, взял в руки кадильницу с огнем, посыпал ладаном, ходят они кругом избы и поют «Святый Боже! Ишь, думает Грицкота: Поп ходит со крестом. Станут дверей, неравно войдет в избу, так попрошу у него благословения. Стал у дверей дожидаться. Поп обошел кругом избы три раза, подступил к дверям и только отворил да сделал шаг за порог, Гридской протянул к нему свою синюю руку. Поп как бросится назад да на кобылу верхом и давай стягать ее по бокам кадильницу на место кнута. Кобыла помчалась во весь опор, а поп, зная ее по бокам, поджаривает. Да как-то ей невзначай махнул под хвост горячим. Кобыла еще пуще понесла, бьет задом и передом, споткнулась и грянулась на земь, поп через нее кубрем, сломил себе голову и околел, А женихи и дурни воротились себе домой ни с чем.